включенные в различные сборники афоризмов, чрезвычайно популярные как в Византии, так и на Руси. Одним из наиболее известных подобных сборников является так называемая «мелисса», которая была составлена на греческом языке в 11 веке и переведена на славянский, вероятно, в XII столетии под названием «пчела». Семёнов. Редакция Древняя русская пчела. Спиранский. Переводные сборники изречений славяно-русской письменности. Страницы 155-328. Восьмая. Она содержит выдержки из произведений Демокрита, Платона, Аристотеля, Эпиктета и других. Понятно, что не эти выдержки, Некраткие пересказы классической и эллинистической философии в произведениях отцов церкви не могли заменить оригиналы. Но нельзя забывать, что средневековый читатель был способен извлечь из этих источников куда больше, чем мы можем ожидать. Этот читатель, по крайней мере, типичный читатель, не просматривал книгу. Его метод чтения можно назвать статическим. Он читал по параграфу, и размышлял над каждым предложением. Узнав основные идеи философа, он был в состоянии реконструировать по меньшей мере часть его доказательств, если не все оригинальное построение. изложенное относится к читателю, владевшему только славянским языком. Но, как я уже указывал по разным поводам, в Киевской Руси была также и элита – которой были доступны греческие оригиналы. Более того, многие русские епископы и игумены были греками по происхождению и образованию и таким образом служили посредниками между византийской и русской наукой. История В трудах по истории русские ученые этого периода проявили значительно большую зрелость, и достигли большей самостоятельности, чем в области богословия и философии. Сначала, конечно, они искали для себя образец в византийской исторической литературе, но однажды начав, они скоро пошли своим путем. Инициатива в описании исторических событий принадлежала духовенству, а конкретнее монашеству. Первая русская летопись — по-видимому, была написана в Новгороде в начале XI века, а первая общая история Руси появилась в Киеве столетием позже. Она называлась «Повесть временных лет». В некоторых позднейших копиях повести ее авторство приписывается монаху Киево-Печерского монастыря Нестору. Как нам известно, смотрите выше раздел 7, Нестор является автором двух житийных повестей «Чтение о князьях-мучениках Борисе и Глебе» и «Жития Феодосия» – игумена этого монастыря. Нестор родился примерно в 1056 году и умер вскоре после 1112 года. Его авторство «Повести временных лет» отрицается многими видными учеными, Авторство повести — спорный вопрос, особенно поскольку его необходимо рассматривать, принимая во внимание природу работы в целом. До конца XIX века повесть считали единым произведением, написанным одним человеком в одно время. Дальнейшие исследования, особенно труды Шахматова, показали, что в своей окончательной форме повесть представляет собой компиляцию, созданную на основе нескольких более ранних летописей. Шахматов, разыскание о составе древнерусских летописных сводов, Санкт-Петербург, 1908 год, также «Повесть временных лет» и «Повесть временных лет и ее источники», 1940 год, страница 11 150 Смотрите также Приселков История русского летописания